Глава шестая. Надзиратель провел Эйру по первому этажу следственного изолятора и впустил в кабинет начальника. Из-за стола поднялся пожилой коренастый человек. Дешевый пиджак сидел на нем с изяществом парадного кителя. «Только из уважения к вам», — сказал начальник и, закрыв ящик стола на ключ, удалился. Эйра села на стул. Расстегнув пальто, огляделась. Давно не крашенные стены, на окнах решетки, большой сейф со следами, отклейкой бумаги на дверце, на столе телефон и фото в рамке. Метнув взгляд на дверь, Эйра приподнялась и повернула рамку лицевой стороной к себе, надеясь увидеть жену или детей хозяина кабинета. «Адер». Из кабинета донеслись голоса и шаги. Надзиратель ввел в кабинет лугу, снял с него наручники и вышел. — Как ты? — спросила Эйра, наблюдая, как Луга растирает запястье. — Сплю, ем, все хорошо, — ответил он и расположился на соседнем стуле. — Скучно только. Меня держат в отдельной камере, как бывшего стража. Говорят, бандиты таких, как я, не любят. — Прости, что не пришла раньше. — Да ладно, — улыбнулся Луга. — Говорят, сюда никого не пускают. Ты здесь? Свершилось чудо? Крикс постарался. Он теперь начальник секретной службы. «Рад за него! Как ребята!» Эра приблизилась к окну, поманила лугу пальцем. «Иди сюда!» Он подошел, прижался носом к стеклу. Из окна просматривался двор изолятора, отгороженный от улицы высоким каменным забором с колючей проволокой наверху. Мебо и Драго болтали у ворот с караульным. Талаш стоял в стороне, разглядывая здание. Луга помахал рукой, надеясь, что Ракшат его увидит. «Слепай, тетеря! И не мерзнет зараза! Хоть бы майку надел!» Постучал в окно. «Не надо, не стучи!» — попросила Эйра. «Тебя уведут, а я хочу побыть с тобой немного». «Ладно!» — кивнул Луга. Взгляд, направленный на товарищей, сделался тоскливым. «Завтра тебя отправят в искупительное поселение». «Далеко?» «Не знаю. Я не видела документы». Эйра потрогала грязно-белую тряпку с цифрами, пришитую к фуфайке луги. «Что это?» «Это?» Он прижал ладонь к тряпке. «Мой номер. Теперь у меня нет имени. Говорят, что даже в отправных документах нет моего имени. Только номер. Это чтобы после отсидки я мог вернуться к нормальной жизни» чтобы братки не разыскали меня по имени и семью не стращали. У меня нет семьи, мне плевать. Но закон есть закон. — Говорят, — произнесла Эйра, — а кто говорит? Ты же сидишь в одиночке. То много одиночек. Для буйных, для бывших стражей, для педофилов. Делать нечего, вот мы и перекрикиваемся. — Что еще говорят? — Да, много всякого. Говорят, смотрящий... В смысле, старший по баракам. Мне кличку даст. Луга забрался коленями на подоконник, замахал руками. С досадой цокнул языком. Краты ни черта не видят. От внезапной мысли стало жарко. эй растянула с шеи шарф. Помнишь нашу поездку к норам адов? Помню. А помнишь наш разговор с криксом о хлысте? Помню повторил луга и, спрыгнув с подоконника, направил на Эйру оживший взгляд. — И что? — Мы ищем его сына и не можем найти. А вдруг он пошел по стопам отца? Вдруг он был в искупительном поселении или до сих пор там находится? У него нет имени, есть кличка. Его зовут Тормун. Наверняка при аресте он назвался иначе, поэтому как Тормун нигде не проходит. — Знаешь, сколько искупительных поселений? — Знаю. Много. Но только в трех или четырех есть колония для несовершеннолетних. Тармуну сейчас семнадцать. «Мне повезет, если я попаду хотя бы в одной из трех», — проговорил Луга с сомнением. «А если попаду, как его найти? Не приставать же к каждому юнцу? Меня сразу возвращенца запишут. Он не знает, что его отец хлыст. Для него он — ассон. А как мальчишки?» Они любят хвастаться подвигами отцов и в тяжелой ситуации защищают себя именем отца. А сон убил хозяина магазина и его сына с другом. Ему дали двадцать лет. Это то, что знает Тормун, и он не знает, что его отец на свободе. Туманно все. Луга покачал головой. Поговорка есть. А воська веревку вьет. небосько петлю накидывает, а как-нибудь табурет из-под ног выбивает. — Меня братва и так на табурет поставит и веревку накинет. Я бывший страж. Мне спокойная жизнь в тюрьме не светит. — Я не вправе тебе приказывать, — сказала Эйра, потирая ладони. Внутренний жар сменился ознобом. — Это твоя жизнь и твое решение. Но я знаю, что через много лет ты расскажешь эту историю сыну. Расскажешь, как рисковал, или расскажешь, как ты оказался здравомыслящим человеком твой сын будет гордиться либо твоей смелостью либо осторожностью он в любом случае тебя поймет немного помявшись слуга кивнул согласен что так что эдак один черт все равно от братвы отбиваться а так хоть какая то забава Обмотавшую шарфом эйра стала застегивать пальто пальцы дрожали пуговицы не хотели лезть в петли — Пиши письма Маркизу Бархату. Адрес помнишь? — Помню. — Открывай окно. Луга сморщил лоб. — Чего? — Открой окно и позови их. Недолго думая, Луга вскочил на подоконник, дернул верхний шпингалет. Спрыгнув на пол, щелкнул нижним. Распахнув рамы, прижался лицом к решетке и заорал во все горло. — Пеньки с глазами! — Мибой и Драгор вонули к зданию. Талаш не пошевелился. Караульный засветел свисток. Луга просунул руки между прутьев, заулюлюкал, зацокал языком. Приятели сжали его ладони, заговорили на перебой: «Держись, не встревай, мы приедем». «Ты гораздо сильнее, чем думаешь», прокричал Талаш, продолжая стоять у ворот. «Да, дружище, да!» — крикнул в ответ Луга в кабинет вбежал надзиратель на выход все ребят все голос слуги предательски сломался не поминайте лихом надзиратель схватил его за шкирку повалил на пол придавив коленом защелкнул на запястьях наручники и вздернул как на дыбе я ни о чем не жалею произнес слуга сгибаясь пополам слышь маляка, я не жалею что признался на душе легко моека я не жалею Надзиратель вытащил его в коридор. Начальник подошел к окну, закрыл раму и тяжелым взглядом прижал Эйру к стене. — Все? — Нет, — ответила она. — Куда его отправят? — Не знаю. — Знаете. Эйра вернулась к столу и опустилась на стул. — Я не уйду, пока не скажете. Начальник с невозмутимым видом открыл сейф, достал картонную папку на завязках и положил перед Эйрой. «Смотрите. На обложке штемпель. На отправку. Внутри стопка листов с заголовком. Постановление о месте отбывания наказания. Вместо имен арестантов — цифры». «Так много?» — удивилась она. «У нас отправка два раза в месяц». Эйра разделила стопку, половину дала начальнику. «Так будет быстрее». Ищите 30-23-33. Через минуту начальник протянул ей нужный лист. — В этом искупительном поселении есть колония для несовершеннолетних? — спросила Эйра, бегая глазами по строчкам. Начальник забрал документ, посмотрел низ страницы. — Нет. Можно его отправить в другое поселение. Складывая бумаги в папку, начальник не сдержал смешок. Как же вы далеки от нашей работы? Постановление выдает департамент по вопросам исполнения наказаний? Вы не так далеки, как я думал. Спрятав папку в сейф, начальник уселся в кресло. Только департамент, не суд. Решение не пересматривает. Эйра придвинула к себе телефон, сняла трубку, набрала номер. Дюст. «Соедините меня с советником Асизом!» После щелчков услышала знакомый голос. «Граф Асис, мне нужна ваша помощь!»